Я никогда не курила, правда любила вино. И быть любимой любила, да и сейчас люблю. Но а мысли мимолетные вокруг тебя кружат. Твои глаза смелые, в душе моей пожар. Что ты со мною делаешь, не ведая того? Я не курю, ты знаешь, но я люблю вино.